Глава 32. Порог. Чёрный дым, время от времени поднимающийся над горизонтом в северной части леса, точно указывал, что до порога осталось совсем немного. Но преодолеть даже столь краткое расстояние ангелам оказалось не под силу. Ангел выдохся и теперь лежал, раскинув руки на пожухлой, покрытой инием траве. Чем ближе был порог, тем становилось холоднее. Да и природа здесь не отличалась теми красками, что царили в мире людей. Печать смерти вымарывала все вокруг серым цветом. Даже лепестки костра, что боезливо облизывали мёрзлые сучья, не переливались привычными оранжево-красными оттенками. Их словно кто-то выстирал до прозрачной белизны. Лючес сидела на корточках и тянула руки к огню. Она тряслась от холода и с огорчением вспоминала, как все испортила. Лучше бы не затевала того непростого разговора, когда и сказать-то ничего не успела. Устроила драку, вела себя, как капризный ребенок, довела демона до такой горячки, что он убежал топиться в ледяном озере. Пока улетала, Успела одним глазком подсмотреть, как Крозимеон нырнул, и долго, так долго, что даже у нее перехватило дыхание, не появлялся над водой. Эх, надо было смолчать, не дразнить. Пусть не подходил, сторонился ее, но... Вот посмотрит вроде мельком, а от его взгляда становится теплее. Скажет что-нибудь совершенно незначащее а у нее щеки вспыхнут огнем. Или всего лишь приснится. Разлившаяся по телу горячая волна заставит бежать к воде, чтобы холодными брызгами потушить внутренний пламень. Любит? Не любит? Находясь в объятиях ангеля, лючия кожей ощутила разницу. От ангела и пахло-то по-другому. Холодной мятой. А крозимеон пах горячим ветром. Стоило вспомнить о горячем ветре, как мысли вновь унеслись в запретную область, где под руками демона горела кожа, а обветренные губы, то ласковые, то настойчивые, обжигали и заставляли желать такого, о чем и подумать-то стыдно. Усилием воли я гнала от себя воспоминания. Но стоило хоть на мгновение отвлечься, все начиналось заново. Бархат кожи, шелк волос, сладость поцелуев. Чего бы ни говорили ангелы, она не желала принимать их правду. И с упорством, плывущей против течения рыбы, стремилась к порогу, где ее ждала истина. «Любит, не любит. Там будет больно». Фим, зябко в свои крылья, потянулся к палке, пошурудил ею дрова, вызвав сноб искр, более похожих на снежную крупку, и только потом поднял глаза на замершую в ожидании ведьму. «Мертвецы более не имут». Ангел сразу понял, что Лючия спрашивает об огненных вратах. «Значит, я умру, ведь порог живых людей не пропускает?» «Для сего мира ты усопнешь», — подтвердил Фим. «Любит? Не любит?» К чему жизнь, если выяснится, что любовь к Розимиона мираж, до которого не дойти, не дотронуться рукой? А вдруг любит? А она — в огненные врата с разбега. Любит? Не любит? Даже не заметила, как произнесла вслух. Ты о чем? Фимрезво поднял бровь и даже выбрался из кокона перьев. Я вот все думаю оживилась Лючия. «Может, зря я убежала от Крозимиона? Надо было поговорить. Ведь все могло измениться после того, как он встретил меня. А я даже не попрощалась. Поверила каким-то старым Дуниным запискам. Она и себя-то не помнит. И вообще, зачем искать истину где-то там, если она рядом?» Глаза Лючии горели, Даже бледность замерзших щек исчезла, уступив место лихорадочному румянцу. «Неужто правду любит?» — испугал Софим. «И ведь врата здесь не помогут. Снимут токмо обманку, а истинную любовь не тронут». «Эх, упустили! Прозевали мы тебя, девонька! Что скажет владыка? ангеля? Спас Фима, который мучительно долго подбирал убедительные слова, но так и не нашел их. «Как ты?» — с участием в голосе спросил старый ангел, торопливо поднимаясь с пенька, уходя и от ответа, и от пытливого взгляда лючии. «Холодно!» — Ангел перевернулся на бок и поджал, словно младенец, ноги. «Крыльев не осязаю!» Каждая косточка стонет. Лючия выдохнула. Она вновь почувствовала себя виноватой. Все из-за нее. Проклятая и есть проклятая. Фим подбросил веток в огонь и, оглянувшись на Анхеля, с сомнением покачал головой. Не дотянет он до порога. Дейв для него слишком силен. Подмогу бы позвать. Я посижу рядом с ним, пригляжу. Охотно согласилась Лючия. А вы слетайте, тут совсем близко. Так замерзнет. Фимзябка повел плечами, показывая тем, что даже стоя у огня, тепла не чувствует. В подтверждении слов Анхель выдал зубами барабанную дробь. «Брат, укрой меня своим крылом!» произнес голосом умирающего. «Придется тебе идти, милая». И уже присаживаясь рядом с Анхелем, махнул рукой в сторону дымного столба, вновь поползшего по небу. «Держись его!» «И ничего не бойся, здесь людей не трогают. Уврат, крикнешь, что от меня». Анхель вновь застонал. Фим укоризненно посмотрел на замершую в нерешительности девушку. «Смерти его хочешь!» Но, заметив, что Лючия схватилась окоченевшими пальцами за разорванный ворот платья, смягчился. «На вот, возьми мой плащ. Нам одного на двоих хватит». Лючия подняла брошенный плащ, давно утративший белизну, завернулась в него и, кинув прощальный взгляд на укрывшихся крыльями ангелов, побежала в сторону клубящегося над кромкой леса дыма. Когда стих хруст ломких сучьев, что густо устилали древний лес, крыло Фима приподнялось. «Что? Ушла?» — шепотом спросил ангель. «Убегла», — подтвердил старый ангел, кряхтя поднимаясь с мерзлой земли. «Фух, я так испугался, что она захочет вернуться к демону, что решился сказаться недужным». «Не стыдись его поступка, все во благо». Не встрянь ты в нашу беседу, еще долго тянули бы конетель. Любит, не любит. А там не ровен час, и краземион бы образовался. Его-то любовь в самом делешная. Демона теперь тоже сомнения гложут. Непотребник свое пагубное дело знает. Никому из нас не охота новые сто лет вокруг дочери света хороводы водить. Лучше так, через обман. Владыка-то предупрежден. «Встретит, не сомневайся!» «А ты бы приглядел за ней, а я на всякий случай к Кразимиона здесь подожду!» Анхель, увидев сомнение в глазах сотоварища, добавил. «За меня не беспокойся! Я хоть и ослаб крылом, да его власть над собой взять не позволю!» Лючия бежала, не разбирая дороги. Останавливалась лишь за тем, чтобы оглядеться. Порой, не дожидаясь, когда вновь заклубится дым над огненными вратами и укажет правильный путь, спешила без подсказки, каждую секунду думая лишь о том, чтобы успеть. Анхеля было жалко до слез. Комок подступал к горлу, стоило вспомнить, каким тихим голосом он говорил. А уж эти его поджатые к подбородку коленки и вовсе грозили разорвать сердце. Ангелы все рассчитали верно. Любая женщина, способная сочувствовать ближнему, пусть на время, но забудет о своих любовных страданиях. Да и материнский инстинкт, появляющийся должно быть с рождения, вытеснит все думы о себе несчастной, стоит рядом появиться еще более несчастному существу, свернувшемуся от боли в позу новорожденного. Вот и дочь Света. Так остро сопереживала Анхелю, что совершенно забыла о демоне, самой себе и смерти, что поджидало ее у порога. На утоптанную довольно широкую тропу Лючия выскочила неожиданно. Повертевшись и определившись по дыму, что дорога ведет в нужную сторону, порадовалась — больше не придется ломать ноги, продираясь через лесную чащу. За спиной тропа делала крутой поворот, и если по ней и шли путники, то замерзший лес надежно прятал их от взора. Впереди дорога выстилалась ровным полотном, но туманная дымка, стелящаяся по мягкому песку, так же, как и непроглядный лес, создавала иллюзию одиночества. Прибавив шаг, лючи я вскоре заметила такие же серые, как низкое небо фигуры. «Ну, чего ты боишься, глупая?» Фим сказал, что здесь не тронут, а ангелы никогда не врут. Уговаривала себя она, приближаясь к незнакомцам. Лючия выдохнула с облегчением, когда поняла, что впереди идущие женщина и ребенок. «Здравствуйте!» Решилась она поприветствовать их. Легкого вам пути!» Женщина вздрогнула, но обернулся лишь ребенок мальчик. Капюшон его просторного плаща сполз на плечи, открыв прихорошенькое личико, словно ангелочек, подумала Лючия, когда увидела золото вьющихся волос. Рука матери поправила капюшон, вернув его на место, и слегка подтолкнула ребенка в спину, чтобы тот не отставал. Только когда Лючия поравнялась с медленно бредущей парой, С содроганием заметила, что и мать, и дитя несли в руках по сердцу. Мальчик неловко прижимал свое к животу, ища второй рукой ладонь матери. Усопшая Ведьма с ужасом отшатнулась и поторопилась их обогнать, лишь раз обернувшись и поймав равнодушный взгляд в спину. Чем ближе Лючия подходила к вратам, о чем свидетельствовал растущий на глазах столб дыма, тем чаще встречались усопшие. Поколеченные войной, обезображенные болезнью, распухшие от воды или черные от пламени, тащились они по своим тропам, видя лишь одну цель — порог, что исполинскими столпами отделял мир людей от мира крылатых существ. Дороги сходились в одной точке — на площади перед вратами, где умершие попадали в неживую очередь, стоящую так плотно, что Лючия не представляла, как ее можно обойти или протиснуться вперед. Ни на минуту не забывая о страданиях Анхеля и стараясь не смотреть по сторонам, ее пугали мертвецы. Ведьма попыталась привлечь к себе внимание, усиленно размахивая руками, и поднимаясь на цыпочки, но деловито снующие пограничники не замечали ее резвых движений, столь несвойственных усопшим. Лючия попробовала кричать, но пламя, почти непрестанно вырывающееся из толпов, так ревело, что легко заглушило бы глаз дюжины армейских горнов, вздумай кто в них подуть. Смирившись, ведьма встала в очередь, решив, что у порога ей будет легче докричаться до ангелов, что с серьезными лицами сновали у весов, на чаше которых взвешивались человеческие сердца. Этот невероятный механизм, могущий размерами поспорить со столпами порога, столь сильно впечатлил Лючею, что она не заметила, как оказалась в дюжине шагов от огненных врат, от жара которых начали трещать волосы. Только сейчас Лючия поняла, откуда берется черный дым. Это сгорали одежды усопших и все то, что было сделано на той стороне. Будь то стеклянный глаз или ложка, торчащая из сапога воина. Люди выходили из очищающего пламени совершенно голыми. «Смотрите, у него стрела в спине осталась», — прошептал кто-то, указывая на счастливчика с улыбкой направляющегося к хрустальной лестнице. До слуха очередников донеслось ангельское пение. «Может, и мое золото уцелеет?» На руках говорившего, что бережно держали сердце, поблескивали дорогие перстни. Не, отозвался юноша, что стоял у самых врат, «нас с братом разбойники убили в лесу, и мы будем носить эти стрелы до тех пор, пока наши тела не похоронят по-человечески. «Откуда ты знаешь?» — встрепенулся богатей. «Ангел-хранитель сказал», — ответил юноша и шагнул через порог. Пламя с рёвом сдернуло с него всё земное, кроме наконечника обломившейся стрелы. «Видать, позже убивцам воздастся. Мога быть этими самыми стрелами», — прошамкала столетняя старуха, и потрясла в воздухе за скорузлым пальцем. «Кара всех настигнет! Око за око!» Шаг, рев пламени, качнувшаяся стрелка весов. Плач или смех. И следующий усопший замер у порога. «Я только спросить!» Лючия постучала по плечу богатея, готовящегося пройти во врата. «Не могли бы вы немножко подвинуться?» Он медленно оглянулся. И Лючия поразилась, до да чего пустыми стали глаза мужчины. Словно не он только что волновался, сохранить ли свои перстни. Всё суета, всё тлен. Он так и шагнул в пламя, не отворачивая лица. У Лючии по спине побежали мурашки. Она была следующей. «Стоять!» — услышала она откуда-то сверху, «Попробуй только двинуться, убью». Подняла голову и увидела Крозимиона, на одной ноге которого висела Дуня, а на другой — полумертвый анхель. Лючия засмеялась. Махала руками, прыгая на месте. Сильный толчок в спину заставил упасть за порог. Пламя обожгло и лишило дыхания.